Весной 1985 года я привез ему свои размышления о мистическом смысле спиральной структуры. Помню, это было время, когда над ним сгустились тучи. «Обложили со всех сторон», — сказал мне отец Александр. «Настоятель даже на буднях здесь. А вот оттуда...» — и он кивнул в сторону дома напротив ворот в церковной ограде. «Вот оттуда все время следят». Понимая, в какой обстановке приходилось служить отцу Александру, я не переставал удивляться его мужеству и долготерпению. Не помню, когда приехал в следующий раз, наверное, месяца через два. Увидев меня, отец Александр сразу же вспомнил о моей последней заметке, положительно о ней отозвался, любезно согласился обсудить некоторые детали. Он порекомендовал мне тогда прочесть его любимого Теяра де Шардена. Уезжал я не просто ободренный, окрыленный. Такое чувство появлялось у меня только после встреч с отцом Александром. Летом того же года я привез в новую деревню еще одну рукопись, некоторые замеченные мной структурные особенности новозаветных событий. Но теперь внутри церковной ограды поговорить не удалось. Жизнь отца Александра, как он выразился, проходила под куполом цуйка. Был яркий солнечный день. Собралась довольно большая группа жаждущих поговорить с батюшкой. Отец Александр вышел за ограду и направился в сторону кладбища, сказав «Ну, пойдем, армия трясогузки». Он был в белой рясе, сияющей на ярком солнце неземным светом. Картина шествия была впечатляющей. Отец Александр привел нас на могилу своей матери, Елены Семеновны, и начал беседовать со всеми по очереди. Одна из ожидавших разговора с ним сказала, «Вот, Елена Семеновна и после смерти собирает нас у себя». И стала вспоминать, как раньше они собирались на даче, которую Елена Семеновна снимала для таких бесед. Подошла моя очередь. Недолго, но достаточно детально обсудили мы структурные особенности библейских текстов. Помню, когда речь зашла о статье Иванова в журнале «Московской патриархии» «Симметрия библейского стиха». Отец Александр дал ей высокую оценку, сказав, что это, в сущности, единственная серьезная публикация, появившаяся в журнале за последнее время. В такой необычной обстановке прошла моя последняя новодеревенская встреча с отцом Александром. Наплыв людей в Сретинскую церковь сильно увеличился. Мне стало уже неудобно надоедать отцу Александру своими вопросами и просьбами о консультации. К счастью, в это время начались его лекции в московских клубах. Посещая их, я всегда получал ни с чем не сравнимый духовный заряд, какую-то непередаваемую радость. Вскоре отец Александр появился и на экране телевизора. Я сфотографировал изображение и радовался, что снимок получился. Но сколько трагизма было в его лице! Последнее благословение отца Александра я получил в клубе фабрики «Дукат», где он читал лекции о символе веры. Было воскресенье, день моего рождения. И вдруг неожиданный подарок. Я стоял в очереди за плащом, когда в фойе появился отец Александр. Я подошел под благословение. Он сказал «Рад вас видеть». Мы поцеловались в первый и последний раз. Хотелось очень многое сказать, чем-то важным поделиться. Все это мгновенно пронеслось в голове. Несколько секунд мы молчали, но мне показалось, что отец Александр все понял, что он прочел все мои мысли. Я как бы ощутил его бессловесный ответ. Никогда в жизни я не испытывал ничего подобного. В мае 1991 года В День Святой Троицы я был рукоположен в Сан-Диакона, начал служить в одном из вновь открытых московских храмов. Через год удалось издать небольшим тиражом маленький сборник моих религиозно-научных размышлений, тех, которыми я мучил отца Александра. Владимир Зелинский В отце Александре... Ощущалась неоспоримая, покоряющая благодать апостольства, Петрова стояние на камне, с которого не сдвинешь, и Павлова быть всем для всех, чтобы спасти, вразумить, крестить, привести к таинству хотя бы некоторых. Александр Зорин Нам некогда унывать и предаваться меланхолии, как чеховским героям шутил отец Александр. И правда, депрессия — непозволительная роскошь в наших обстоятельствах. Однажды я встретил на пути к его дому известного писателя, согбенного под увесистым рюкзаком и с большим чемоданом. Писатель долгое время пребывал в депрессии и откликнулся на предложение отца Александра пожить у него в доме и поработать. Через неделю он уже вовсю трудился, легко шутил и сочинял острые автоэпиграммы пример отца александра да еще в такой близости действовал как ионизатор в спертом воздухе как распахнутое в грозу окно он и меня приглашал у вас там надо шумно приходите когда меня нет творите вячеслав иванов когда мне предложили баллотироваться в народные депутаты я легко согласился В это время меня уговаривал не отказываться ни от каких общественных обязательств священник Александр Мень, с которым мы дружили. Я его хорошо знал, и отчасти в том, что я согласился быть директором библиотеки иностранной литературы в это же время, когда меня выбрали депутатом. В этом было влияние Меня, который мне внушал, что необходимо, чтобы мы тоже соглашались на какое-то участие в руководстве. Николай Каретников К сожалению, я смог показать отцу Александру лишь немногие из своих сочинений. У него было всегда очень мало времени, и я не решался часто отрывать его от дел. Кроме того, в домике около церкви не было инструмента. Иногда я привозил кассетник, и он слушал музыку в записи. Он любил и прекрасно разбирался не только в духовной, но и в светской музыке. Одаренный музыкально и артистически, он вел службу эмоционально, особенно на страстной неделе. Его покаяние было трагично. Отец Александр был совершенно чарующим человеком, неописуемо обаятельным. Он весь искрился добротой и высоким умом. Бывал весело общительным в застолье. В его присутствии застолье становилось христианской трапезой. «А какая изумительная речь!» Ведь он потрясающе говорил по-русски, быстро и необыкновенно четко формулировал мысли. Что же касается его руководства моей композиторской работой, то оно началось с мистерии апостола Павла. Однажды осенью 69-го я дождался, когда он освободился после службы, и попросил, чтобы он посоветовал мне взять какой-нибудь сюжет из ранних христианских времен. Я сказал, что, к сожалению, не могу обратиться к Евангелию, так как с Евангелием также работал Бах, а там, где прошел Бах, простому смертному делать нечего. «Николай Николаевич», — почти не задумываясь, ответил отец Александр, «Есть сюжет, замечательно подходящий для настоящего театра. Апостол Павел в Риме. Подумайте сами. Нероны, нравы императорского Рима». Первые столкновения с христианами, большой римский пожар и многое-многое, что вам известно. Когда появились готовые сцены либретто, отец Александр внимательно следил за тем, как продвигается дело, вносил поправки, делал интересные и точные предложения. Параллельно с мистерией я начал писать оперу Тилю Леншпигель. Мы беседовали о протестантах, геозах, о людях и нравах XVI века. И, наконец, в мой последний хоровой цикл «Восемь духовных песнопений памяти Бориса Пастернака» я ввел по совету отца Александра два текста из Ветхого Завета, которые связали цикл с сегодняшним днем и определили его глубинный смысл. В 70-м году отец Александр Мень в ответ на мою просьбу подсказать тему для сочинения о ранних христианах предложил мне взять сюжет о пребывании апостола Павла в Риме. Он дал список литературы, которую следовало изучить, и когда Семен Лунгин начал по мере написания выдавать мне готовые сцены из будущей мистерии апостола Павла, я немедленно отправлялся в новую деревню. После конца службы мы с отцом Александром уединялись и начинали работу с текстом. Это была обычная, спокойная работа с духовным руководителем и одновременно редактором. Я осмысливал его замечания, старался на месте разрешить возникшие сложности и весь уходил в эту работу. Громыхал Нерона в триумф, Павел проповедовал любовь, горел Рим, в дыму и пламени звали друг друга гибнущие люди, жгли христиан, судили и казнили апостола Павла, потом свергали Нерона. Что работа эта была обычной, мне только казалось. В непредсказуемый момент глаза отца Александра загорались великим весельем, и он жарко восклицал. «А теперь, Николай Николаевич, помолимся за успех дела!» Начиналась молитва. К ней отец Александр был готов ежесекундно. Он ни на мгновение не терял связи с Господом. Я бросался догонять его, как отставшая лошадь бросается догонять уходящий кавалерийский полк. Потом наши голоса сливались. И это было ignored